Хотя я и планировал немного поторговать, сперва было решено отметиться у полуэльфийки и взять ее под контроль. Даже напрямую, если это понадобится. Хотя мы с Куалоной исходились во мнении, что прошло слишком мало времени, чтобы она попыталась предпринять нечто, требующее столь крутых мер, лично я склонялся к мнению, что еще и помогать ей с чем-то придется. Я регулярно проверял автокарту, и вскоре нам повезло. Сектора изнанки совпали так, что удалось срезать часть пути. Заодно наткнулись на небольшую стайку теней, которых мы с Хорном поделили поровну. — Ну вот что это такое, а? — удрученно осведомился немец, когда мы с ними закончили. — Тени сильнее, чем на Земле, а XP за них меньше дают. То есть эссенции. И персоны не выпало. По моему опыту, чем мир более магический, тем они сильнее, — сообщил я. «И это тоже земля, вообще-то. Тебе за задание не дается эссенция?» «Дается, но слишком мало. Ладно, буду пользоваться тем, что есть». Я кивнул. «Как мне помнится, в прошлый раз здесь этого не было», — заметил я, указывая на некое подобие баррикады на вершине холма. «Гнездо стрелков», — сообщила Лионесса. «Знамен нет, так что это какой-то сброд, но стоят открыто, значит, уверены в себе». «Скорее всего, либо банда наемников, либо группа дезертиров решила подзаработать охраной дороги». «И есть от кого охранять?» — хмыкнул я. Женщина кивнула. «Некоторые магические звери и духи устраивают засады на дорогах, плюс бывают банды, которые не пытаются вымогать, а сразу убивают. Так что от подобных полуграбителей есть польза. Кэти сходит проверить, но я не думаю, что с ними будут сложности». «Я поддержу сверху», — предложила Сфену. Секунду помедлив, Леонесса кивнула. «М-маскировка». Прихватив свою трофейную гигантскую дубину, Горгона взмыла в небо. По ее словам, она вообще-то не долюбливает оружие, но дубинка — это даже и не оружие, а так... Веский аргумент, когда не хочется пачкать руки. «Подождем», — произнес я, обращаясь к Хорну. Несколько минут ожидаемо ничего не происходило. Минут десять, я думаю. А затем... Ба-бах! Не взрыв, просто гулкий звук удара, но весьма громкий. «Что там у вас происходит?» – осведомился я у Кэти через связь. «Ничего особенного, просто для надежности Сфену продемонстрировала свой веский аргумент», – пришел ответ с оттенком усмешки. «Можете ехать». Удар Гаргоны оставил в земле заметный кратер. По крайней мере, ей хватило благоразумия не портить и без того сомнительную дорогу, так что она обрушилась с неба на склон холма, едва не разрушив сотрясением сооружение на его вершине. Да, из нее получается неплохой пикирующий бомбардировщик. Пожалуй, нужно будет снабдить атакующими зельями. И было бы неплохо самому освоить полет. «Чего такой задумчивый?» – осведомился я у единственного, кроме меня, мужчины в нашей компании. После того, как мы проехали блокпост дорожной охраны, немец выглядел погруженным в мысли. «Да так, разное. И прежде всего, об этих разбойниках». «Ну так они же не совсем разбойники», — я пожал плечами. «Вон, по словам Кэти, от них и польза есть». Он кивнул. «Это да, а если бы это были настоящие разбойники?» «Не думаю, что стали бы нападать, если не идиоты. У тех, которые выжили, должно быть умение распознавать, на кого нападать не стоит. А мы выглядим слишком необычно, чтобы не вызывать подозрения». Он снова кивнул. «Именно, я и думаю об этом». Если мы знаем, что тут разбойники, которые нападут на более слабых, правильно ли оставлять их? «Живи сам и дай жить другому», – я хмыкнул. Это возвращает нас к прежнему разговору. Действуй сообразно своему кодексу чести. Например, чьи жизни для тебя имеют большую ценность? Разбойников, которые сами стали заниматься тем, чем занимаются? Или их потенциальных жертв? Только не говори, что все жизни равнозначны. «С таким подходом тебе нужно было не боевого мага прокачивать, а какого-нибудь святого подвижника?» «Меня смущает слово «потенциальных», — хмуро ответил Мак. «В таком случае можешь попытаться выяснить, были ли у них уже жертвы», — предложил я. «Ну, или все-таки начать прокачивать святого подвижника и попытаться убедить их покаяться. А лично я буду смотреть по обстоятельствам. Хотя, конечно, проще будет, если сами нападут. Возможно, нам стоит немного замаскироваться на такой случай». Я бы хотел сказать, что говорил это с полной убежденностью, но на самом деле это действительно сложный вопрос. Ни одному нормальному человеку не хочется пачкать руки. В конце концов, потенциальные жертвы действительно только потенциальные, даже если очевидно, что их будет много, а тут точно сам замараешься. Так что естественное желание не лезть моя хата с краю. Даже нельзя сказать, что это точно полностью неправильно. Совесть будет мучить в любом случае. Помню, читал где-то, что хороший человек тем и отличается от плохого, что плохого не мучит совесть. Несправедливо, однако. Почему хорошие должны мучиться? Да, полез я куда-то в дебри философии. С другой стороны, лично меня, если будет уверенность, что избавился от убийц, пусть даже потенциальных, совесть мучить не будет. Скорее всего. Хм, она не мучит даже из-за штурмовиков Тисари, хотя они вроде бы ни в чем не виноваты, просто исполняли свой долг. Ну, я тоже против них лично ничего не имею, просто защищался и защищал других. Как там было? Nothing personal, guys. Короче, по обстоятельствам. В итоге все сводится к этому. Если не можешь добиться идеала, делай хотя бы то, что считаешь самым близким к нему из возможного. Лучше так, чем не делать ничего. В конце концов, за ничего не дают экспу. Не знаю, свой это характер или влияние его персон, но я ожидал от Хорна худшего. «Понятно, у меня перед глазами постоянно пример человека, за короткий срок адаптировавшегося к реалиям магического мира. Я сам, но у меня были специфические обстоятельства. Или приспособься, или умри». По словам немца, он просто мирно охотился на почти беспомощных земных теней, наверняка персоны, особенно если верить тому, что говорят про современных европейцев. Хотя человек человеку рознь, конечно. В любом случае, пока что нареканий к нему не было. Хотя, с другой стороны, и чрезвычайных ситуаций не возникало. Просто спокойно себе ехали. Одна стычка с тенями и инцидент с охранной дороги. Не в счет. Половину эссенции из тех теней, к слову, я слил в амулет, но до его насыщения еще пахать и пахать. Обилка очень требовательная, даже с бонусом от ауры. Ну, оно того стоит. «Занятно», — заметил Хорн, что-то гоняющий на своем ноутбуке. Он прихватил с собой запасную батарею и две зарядки с ручным приводом и на солнечных батареях, и только тяжело вздохнул, когда узнал, что я могу заряжать батарейки магией. Однако и у него было полезное умение, которого не хватало мне. Он умел делать амулеты и обереги. Одна из его персон при жизни зарабатывала этим, и парень прокачал ее до капа. Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что для клана он, безусловно, был бы полезен, Хотя по оценке изучения, большая часть его изделий, которыми он увешался под одеждой, были низкокачественными, но это в основном из-за отсутствия хороших материалов и нормальной мастерской. У нас была небольшая беседа по этому поводу, но парню явно не хотелось заниматься такой рутинной и скучной работой. Он видел себя великим боевым магом, спасителем чудовищ и победителем девиц. Ну, или наоборот. Романтик, блин. Ну, возможно, это пройдет, если поучаствуют в реальных сражениях. Есть у меня такое подозрение, что это еще случится. Вокруг меня постоянно происходит что-то подобное. Наверняка из-за удачи. Что занятно? Такое впечатление, что мой комп работает даже лучше, чем дома. Обычно в фэнтези электроника с магическими мерами не дружит. Не стоит ориентироваться на художественную литературу, хмыкнул я. И это не в мире дело, это моя аура. «Админская аура плюс один?» – успехнулся немец. «Что, даже в Германии эту шутку знают?» – удивился я. «Нет, не совсем. Аура снаряжеманта. Я же по классу не боевик, а крафтер. Боевик по роду занятий. Но классовая обилка улучшает работу вещей вокруг меня. Правда, в основном снаряжение, но у тебя комп засчитался им, видимо». «Почти приехали», – сообщил я. «Быстро управились. Прошло меньше суток. Удачно удалось срезать через изнанку». «А?» – хорошо отозвался Хорн, отрывая взгляд от неба. Час назад ему показалось, что он увидел там пролетающего дракона, и после того, как Лионесса подтвердила, что да, они здесь попадаются, немец стал вглядываться в небо. Не знаю, на предмет угрозы или просто позырить. Возможно, сочетал. «Нормальное место для отдыха там найдется?» «Надеюсь», – отозвался я. «Вообще-то мы уже во владениях полуэльфийки и никаких признаков контроля дороги». Я не вдавался в подробности, но по заверениям Куалоны, пока она могла присматривать за происходящим здесь, дела по развитию владений у Ушастой шли неплохо. Я вопросительно глянул на Кэти, таткнула пальцем в дерево у дороги. «Изучение существа. Ядовитый древень страж. Понятно. К сожалению, в этом мире мои способности урезаны, и статус баров я не видел, а на изучение уходила единичка маны, но теперь стало понятно». Дерево оказалось одним из подконтрольных полуэльфийки-монстриков. В свое время такие оказались неприятными противниками. Скорее всего, она мониторит через них, так что и о нашем визите уже знает. Возможно, и о его причине догадывается. Девица не глупая, хоть и блондинка. В принципе, если подумать, дорога тут лучше, чем была в прошлый раз. Хотя бы тем, что она есть – В прошлый раз к этому месту ее уже давно не было, сплошные заросли. А сейчас, по крайней мере, растительности не было, так что проехать было проще. Какая-никакая дорога, какая-никакая охрана. Посмотрим, какова ситуация в жилом районе. Вынужден отдать должное, наша зверомастерша развернулась как следует. От старого дворцового комплекса оставалось довольно много неплохо сохранившихся зданий, но они выглядели именно древними заброшенными остатками прежней роскоши. Сейчас же все это смотрелось как небольшое, но вполне нарядное и оживленное поселение. И да, нас встречали. Не красная ковровая дорожка, конечно, но хлебом солью буквально. Девушка, каравай, соль, только что не в традиционном русском наряде. Хорн озадаченно взглянул на это и перевел взгляд на меня. «Насаждаете свою культуру?» «Это не я», — отозвался я. «Но тут остался один из наших». В любом случае, изучение не показало в каравае или соли ничего опасного, так что я исполнил свою роль. Довольно странное ощущение, честно говоря. Остальной каравай прибрала к рукам Гаргона. «Так что ваша помощь была бы не только уместна, но и выгодна вам самому». Хотя сейчас полуэльфийка обращалась ко мне с подчеркнутым уважением и предоставила подробный отчет по проделанным делам и потраченным средствам, я таки оказался прав. Она не преминула воспользоваться возможностью припрячь мою кампашку к делу. Опять же, должен отдать ей должное, она здраво и убедительно аргументировала, почему я должен, но ну, не должен. Ничего подобного не прозвучало. Ей помочь. К слову, оборотень, которого она сманила из нашего отряда, приняв за лидера, на встрече почти не присутствовал. Так, отметился, поздоровался и больше не отсвечивал. Совершенно очевидно, у кого в этой паре яйца и поводья. Хотя недовольным оборотень не выглядел, это да. Полагаю, остается ценным ресурсом. В любом случае, было две основные цели, для которых ей требовалась помощь боевого мага. Во-первых, несмотря на то, что поселение выглядело вполне оживленным, ему не только было далеко до прежнего при изначальных хозяевах состояния обороноспособности и комфорта, но здесь даже оставались нежелательные жильцы, в одном из ключевых помещений поселились духи комната истечения, когда-то там было ядро энергосистемы дворца. Все оборудование, естественно, оказалось уничтожено во время или после давнего штурма, но само помещение располагалось на вполне пригодной к использованию и сейчас точки лей, она же пульсманы и прочие наименования. Природный источник магической энергии, в общем. Пригодный к использованию, если зачистить его от собравшихся на кормушку духов. Ну... Это должно быть мне вполне по силам, даже с учетом того, что духи магического мира, как и тени, будут сильнее, чем на нашей земле. К тому же мне нужна эссенция. Может, и дробь какой-нибудь будет. Хотя это вряд ли. Как уже упоминалось, в этом мире мои способности урезаны. В мире Тисарик к слову, действовали нормально. Возможно, все зависит от того, я в статусе гостя или визитера. Эссенцию, впрочем, собираю нормально. Ну, дроп не дроп, а это я попробую все равно. Далеко ходить не надо и очевидных сложностей не вижу. Вот со вторым немного сложнее. Илара Гриншайн, наша полуэльфийка, беспокоилась из-за расположенного неподалеку вольного баронства. Те же разбойники, только сумевшие обзавестись крепостью и провозгласившие свою власть над округой. Пока что они не пересекались, поскольку барону хватало территории с другой стороны. А на это он предпочитал не соваться из-за зверей и лары, но вечно, или хотя бы достаточно долго, такое положение сохраняться не сможет. Тем более, что полуэльфийка считала земли разбойников такой же своей собственностью, как и территорию, окружающую руины дворца. К тому же основное население окрестных земель, которое можно использовать на восстановительных работах, и из которого можно брать дань, проживало на территории баронства. В общем, от конкурентов нужно было избавиться, в идеале сохранив целую крепость и накопленную в ней собственность. Не то чтобы я пользовался достаточно разрушительной магией, но Греншайн об этом не знала. Да и с наличием сфено опасения не небезосновательны. «Понятно», — кивнул я, выслушав ее доводы, «гляну для начала на ваших духов. Там и определюсь». Естественно, я захватил с собой всю свою компанию, включая Хорна. Все равно у немца не было амулета понимания, а с другой стороны, наклевывалась, возможно, та самая боевая ситуация, которой ему не хватало. Ну, или одна из. По заверениям Гриншайн, работаем против духов. Подходящая персона найдется, осведомился я. Хорн кивнул и сделал перед собой странный жест рукой. Довольно неплохой спиритист вроде бы, но, правда, земной. Однако общие принципы должны быть те же самые, вроде бы. «Ну, попробуй аккуратно, я прикрою». Мы тоже заметила Кэти. Сфено кивнула, откусывая кусок копченой змеи. То, что это отдавало каннибализмом, ее не смущало. Горгона вообще была первобытной. Грубая мощь, наплевательское отношение к очень многим вещам и нормам, зачастую просто дикарские манеры и в то же время некое странное, но безусловное изящество, особенно когда она не ела. Что, стоит с прискорбием отметить, было довольно редко. Она предпочитала мою готовку. Оно и неудивительно. Навык-повар четвертого ранга дает неплохие бонусы ко вкусу. Но вообще ела чуть ли не что угодно. Словно отъедалась за все время заточения. По крайней мере, не толстела. Очень надеюсь, что и в дальнейшем этого не будет. Ни по одной из причин. Пока я наблюдал за противно хрустящей змеиным хребтом горгоной, задумываясь наделять ее этикетом или потерплю, Хорн развернул пусть и не бурную, но достаточно интенсивную деятельность возле уходящих под землю остатков каменной лестницы. Развел небольшой костерок, воспользовавшись, между прочим, оливковым маслом и лавровым листом из моих кулинарных припасов, что вызвало одинаково неодобрительные взгляды всех моих соратниц, и принялся водить руками над небольшим огнем, словно вылавливая что-то. Я ничего особенного не видел, и в других условиях принял бы его за шарлатана, но свои магические способности парень уже доказал, так что я просто продолжил ждать. Затем из огня появилось сотканное из дыма размытое лицо. Мужское с аккуратной, насколько можно было судить, бородкой и довольно длинными волосами на голове, то ли седыми, то ли это просто дым белый. В следующий момент дух, или что это было, подтвердил давно возникшее у меня подозрение, что киношники и писатели имеют свои источники информации. По крайней мере, некоторые. Рот духа широко распахнулся, превратившись в воскаленную пасть, а глаза превратились в два черных провала, и он бросился на нашего персона-пользователя. Натурально, как в ужастиках. Щелчок веревки, заряженный касанием смерти, и дух безвредно рассеялся искрами эссенции. «Переговоры провалились, я так погляжу», — заметил я. «Ну, просто воспользуемся более весомыми аргументами». «Эм, я не хотел воровать фразу у Гаргоны». «Я помогу», — сообщил Хорн. «Хорошо, но будь осторожнее. Я больше по части защиты себя, чем других». Спускаться по лестнице, впрочем, мы не спешили. Сперва я сделал проще. Сунул внутрь веревку, заряженную касанием смерти, и хорошенько поворошил ею, что немедленно вызвало атаку стаи духов. Нельзя сказать, чтобы они были беспомощны, но противопоставить собравшейся здесь компании магов и горгони они ничего не могли, так что быстро превратились в эссенцию». Насколько я мог судить, большая часть досталась мне, такое впечатление, что сила всасывания у меня выше, чем у Хорна. Убедившись, что все в порядке и чуток передохнув, я повторил действие, получив еще одну порцию духов, поменьше. Вообще, основным оружием всей этой нечисти были проклятия и телекинез первому мы все были практически иммунны, по крайней мере к низкоранговым проклятиям, которые могли продемонстрировать эти духи, благодаря оберегам Хорна и защитной магии, а в случае с Фену – врожденной устойчивости. Но вот второе доставляло неудобства. К счастью, снарядов для них рядом практически не было. По рекомендации Хорна мы убрали все, чем духи могли бы воспользоваться, прежде чем начать зачистку. Плюс его предварительные чары вроде как должны были ослабить противников. В итоге они по большей части использовали оставшиеся внутри подземного помещения обломки и камни. Сперва просто бросали ими, но затем сообразили, что так растрачивают свое оружие и перестали выпускать камни из хватки. Те несколько духов, что пытались использовать атаки касанием, какими бы они ни были, были немедленно ликвидированы, так что остальные переключились исключительно на дистанционную борьбу. Некоторые пытались сбежать или отступить обратно под землю. «Первых я неохотно отпускал, если не подворачивались под удобную возможность удара, а вот вторых старался перехватывать, если вернуться, это усложнит ситуацию в дальнейшем». «Таким образом, мы повторяли действия несколько раз, пока я не убедился, что больше никто не вылезает. Не думаю, что выгнать удалось всех, хорошо, если половину, но хоть как-то уменьшили численность, прежде чем лезть в логово врага». «Ну вот, теперь отправляемся на их территорию», — сообщил я. «Хорн, уверен, что идешь с нами. Там определенно будет опаснее». «Экспа», — ответил он одним словом, — подумал и добавил, «здешние духи не особенно сильны. С моей текущей персоной проблем быть не должно». Первым спускался, естественно, я. Танк все-таки. Хотя духи свободно двигались сквозь незащищенные стены, и потому вполне можно было игнорировать ограничивающее нас пространство, но все же логично было ожидать, что в первую очередь они атакуют первого. Сфено, двигающаяся за мной и Кэти, оставила свою дубину наверху. Та была слишком большой, чтобы тащить ее с собой. По сути и сама Горгона была великовата, но она помещалась в проход, хотя ей и приходилось слегка пригибаться. Хорн, двигающийся в конце, но перед Лео, что-то забормотал, похоже некую мантру, заклинание. Никакого эффекта опять же заметно не было, но ему виднее, в обоих смыслах. Осторожно спустившись по полуразрушенной лестнице, пара духов попыталась воспользоваться неудобством спуска, чтобы атаковать, но немедленно познакомилась с моими веревками. Мы вошли в невысокий коридор, на стенах и полу которого еще оставались куски расколотых каменных плит. Ими кидались в нас духи, но все разобрать не успели. «За благовременно зажженный свет, в моем случае светлячок, у остальных простенькие амулеты работы Хорна, со входом в подземелье ощутимо потускнел, хотя наш подкованный в теории немец утверждал, что возле точки Лей должно быть наоборот. Ну-ка, автокарта. Угу. Локальный эффект. Миазмы смерти. Ранг-1. Ну-ка, попробуем разрушить этот барьер. Или что это?» произнес я вслух для Куалоны, снимая ее с пояса. Хорн оставался не в курсе природы меча и двух одержимых. В конце концов, он не кланер. Первый ранг. Нужды во вливании маны нет, и можно было бы обойтись без артефакта, но с ней надежнее. Да я и не уверен, что без нее смогу разрушить барьер. Пробить легко, а вот разрушить – не факт. Вонзаю Куалону в пол. Прекращение локального эффекта. Миазмы смерти, ранг один. Свет засиял ярче. хе и немедленно снова потускнел вместе с выскочившей табличкой «Возникновение локального эффекта. Миазмы смерти ранг-1». Видимо, есть источник, который постоянно генерирует эту хрень. «Тут что-то генерирует миазмы смерти», – предупредил я. «Лучше не будем затягивать». Чуть дальше по коридору, видимо, когда-то было нечто вроде пропускного пункта и поста охраны, но сейчас тут оставались лишь несколько торчащих из пола и потолка стальных прутьев и куча обломков. Духи атаковали, когда мы наполовину прошли этот участок. Окружающие обломки камня разом поднялись в воздух, ударив сразу во всех. Вдобавок нас окатила волна проклятий и даже ударной магии. Хе! Что делает любой нормальный геймер-ролевик, прежде чем отправляться туда, где наверняка ждет противник и, скорее всего, сильный? Обвешивается бафами, то бишь накладывает на себя или команду всевозможные защитные и вспомогательные заклинания. «В нашем случае специализированного бафера не было даже среди персон Хорна, но он все же мог кое-что и помимо амулетов. С моей же стороны, ну как раз для подобного случая, я и брал перефокусировку и ничего не пил перед тем, как отправляться на дело. Всем в команде досталось по персональному защитному барьеру, а Кэти и Леонесси добавок персональное усиление тела. Короче, духом ничего не светило». Вроде бы они сбили часть барьера с Хорна, но других успехов я не заметил. Выглядело происходящее, впрочем, зрелищно. Летающие камни, зеленое сияние, изгибающиеся женские фигуры, в этом было даже нечто эротичное, пожалуй. Хотя, конечно, у меня вряд ли возникли бы такие мысли, не будь я защищен тремя слоями магии. Однако все мои защиты были при мне, так что я даже позволил себе достать смартфон и включить запись. Для будущего кланового архива подойдет. Лионесса, которой я отдал Куалону, орудовала, помимо меча, прихваченным в хозяйстве полуэльфийки щитом из панциря какой-то ее зверушки. Как оказалось, эти ее монстрики полезны не только как боевая сила, но и как источник материалов на продажу и для изготовления вещей, в том числе бытовых. Одержимая успевала не только рассекать подвернувшихся духов и защищаться, но и прикрывать хорна, остающегося самым уязвимым из нас. Кэти, блин, красиво! Это не матрица, конечно, но она уклонялась от летающих со всех сторон камней с невероятной легкостью и изяществом, хотя пару раз ей чуть не задела грудь. В качестве оружия она использовала близкий по пропорциям к Куалонии костяной меч, тоже из запасов Гриншайн, и духи, похоже, опасались его больше, чем артефактного аналога. Сфено. Она не пользовалась оружием и почти не двигалась. Однако ее кулаки и крылья не допускали до тела ни одного камня. Больше того, Я несколько раз видел, как разлетались золотыми искрами бесформенные контуры духов, в которых попадали камни, отбитые обратно ударами горгоны, те, что не разлетались в пыль. Вдобавок, в замахе ее крыльев создавали мощные порывы ветра, которые, на удивление, не мешали нам, но замедляли и сбивали с курса камни и самих духов. Нам с Хорном было проще всего. Я орудовал веревками, полагаясь на свою защиту, и снимал происходящее, а персона персонопользователь... Его духовная магия продолжала работать без спецэффектов, но я несколько раз замечал, как при взмахах его рук одиночные духи рассыпались эссенцией. Его счетчик фрагов был самым низким, но перед ним стояла задача, к которой я сам не знал, как подступиться. Не дать духам скрыться в толще земли, иначе, когда мы уйдем, они просто опять вернутся к кормушке. Да, и бороться с ними сквозь толщу земли было бы гораздо сложнее». Каменный шторм, наконец, прекратился, и мелькающих теней с маленькой буквы «духов» больше заметно не было. «Небольшой перерыв», — сообщил я. «Немного передохнем, но бдительность сохранять. Передохнем и подведем итоги боя. В плане эссенции, в основном. Сосуд, скорее всего, уже заполнен или близок к тому, так что стоит чуток потратить. Нужно же талант к магии поднять, в конце концов». Сфено, услышав мои слова, достала откуда-то еще одну копченую змею, а Хорн подошел к стене и присел, высматривая что-то среди камней. Наконец снова поднялся, сжимая пальцы правой руки так, словно держал ими нечто тонкое, но я, опять же, ничего не видел. «Хорошая новость», — сообщил немец. «Выпала персона о абориге... «Хм... Что такое?» — осведомился я. «Это не человек и вообще не гуманоид. И...» «Я не знаю, как эта персона на меня повлияет», – пожал плечами Хорн. «Ладно, с этим потом разберусь. По крайней мере, я был прав. В этом мире выпадают новые персоны». «Рад за тебя. Если все в порядке, то двигаемся дальше». Сфено всосала остаток своей закуски, словно макаронину, и мы направились в сторону пульсирующего впереди зеленого свечения. Миазмы сохранялись, так что, похоже, впереди еще босс. Я озвучил эту мысль, и все, кроме Сфено, согласно кивнули». Гаргоне словно не было до этого никакого дела. В свете мертвенного зеленого свечения стало видно, что в комнате истока разгром был еще сильнее. Кажется, там даже были оплавлены стены и пол. Возникновение локального эффекта. Миазмы смерти, ранг 2, сообщила панелька. А затем перед входом в комнату истока возникли три духа. В отличие от атаковавшей нас до того мелюзги, эти не вышли из стен или пола, а именно вдруг появились у порога, и не атаковали, а просто замерли на месте. Вдобавок, в то время как те выглядели по большей части серыми прозрачными кляксами, эти имели четкую форму и почти не просвечивали. Формы, впрочем, были весьма причудливы. Первый походил на здоровенный, около метра в высоту гриб, на спирально закрученные ножки. По окружности бурой шляпки располагался набор мутно-белесых глазок, а саму шляпку делила надвое щель пасти. Второй – висящее в воздухе светло-серое веретено из множества скрученных нитей, из которых выглядывал большой красный глаз. Сложно сказать, на что оно способно, но, как показала практика, мое управление нитями действует и на чужие нити, так что у меня против него преимущество, полагаю. Третий – Гротескная тварь, напоминающая раздутую помесь бульдога с жабой, с пастью наполовину тела. Сверху светло-желтая, снизу белесая. Глаз я не заметил, но вот зубов было очень много. Последнее я смог хорошо рассмотреть, поскольку жабопес приоткрыл пасть и зарычал. Сфено, послушав это пару секунд, хмыкнула, выступила вперед и рыкнула так, что даже стены вздрогнули, кажется. Я поморщился прочищая уши, а дух неожиданно съежился. Горгона сделала еще один шаг, и жаба пёс вдруг развернулся и прыгнул в комнату истока, налету исчезнув. Остальные два духа переглянулись и последовали его примеру. «Кажется, бой с боссом отменяется», — пробормотал я, когда очередная табличка сообщила. «Локальный эффект. Миазмы смерти. Ранг снижен. Текущий ранг один. Лео, подай Куалону на минутку». На этот раз разрушенный барьер не восстановился. Определенно, троица боссов решила не связываться с нами и смылась. Эссенцию жалко. «Там еще кто-то есть», — сообщил Хорн. Я вгляделся в помещение перед нами. Сперва ничего не видел, но затем вдруг обнаружил, что там действительно есть нечто. Или некто. Несколько слегка колышущихся фигур, похожих на человеческие тени. Только эти, кажется, не лежали на стенах или полу, а стояли посреди помещения. И вроде бы что-то делали. «Обычные тени мертвых», — хмыкнула Сфено. «Призраки», — как их сейчас называют. Она уверенно вошла в помещение, и я последовал за ней, продолжая держать в руках Куалону. Действительно, тени. Изучение существа. «Призрак Ренга Сорга. Класс при жизни. Маг-техник». Действительно, привидение. Призраки не обращали на нас внимания, продолжая делать что-то. Как я понимаю, то, чем занимались перед смертью. — Что будем с ними делать? — пробормотал я вслух, и тут один из призраков вдруг повернулся ко мне. Сложно сказать, как я это определил, но он уставился на Куалону, а затем принялись поворачиваться и остальные. Затем все они дружно преклонились. Кажется, понимаю. Куалона же была телохранительницей хозяина замка, вот они и приняли меня за него, видимо. Внезапно один из призраков, жавшийся в дальнем углу, бросился на меня. Хм. Что бы это ни было, он отскочил от защитной магии и в следующий момент проскользнул в выход, исчезнув где-то за моей спиной. «Хм», — признёс я вслух, — «интересно, что это было?»